Глава 22. Женщины с хвостами. Морские разбойники, бывало, рассказывали про такое. Давно, когда еще плавали к ним в гости. Когда она еще была маленькая, все было хорошо. Звали их Билл, Ворон и Жюль. Были и другие, чьи имена она позабыла. От них пахло выпивкой и потом. Лампешка помогала им насаживать на палочки креветок и куски рыбы. Пираты жарили их на костре и ели прямо с чешуей и усиками. Они бросали устриц в огонь и ждали, пока те начнут щелкать. Они горланили песни, без удержу играли в карты и травили истории, а девочка слушала, разинув рот. Конечно, продолжалось это допоздна, и ей давно пора было спать, но она держалась тише воды, ниже травы и садилась подальше от остальных на песок, куда огонь отбрасывал пляшущие тени. Пираты рассказывали о погибших кораблях, упущенной добыче и ужасном невезении, о стычках с обитателями моря, кровавых стычках с рыбинами величиной с домища. И о стычках друг с другом, ведь снежинок среди них, понятное дело, нет, не водилось. Хрясь, рука, хлобысь, нос, глаз, пара пальцев. У каждого чего-нибудь да не доставало. В первую очередь, конечно, у ее отца, аж полноги. Но ту историю он рассказывать не хотел, а если кто настаивал, злился, а мама притихала, и лампёшку всегда отправляли в постель. Но изредка, изредка попадался среди них кто-то, кто заплывал дальше остальных, за белые скалы, и встречал там их. Женщин-рыб, женщин с хвостами, женщин с глазами, которые... Песни утихали, и пираты переходили на шепот или совсем замолкали и только разглядывали того, кому удавалось их увидеть. Но и тот притихал, словно набрал в рот воды, и только мямлил что-то. — Ну же, рассказывай! — просили остальные. — Давай же! И он пытался, но запинался о собственные слова, и все заканчивалось несвязицей и пожиманием плеч. — О таком не расскажешь, — вздыхал он. — И только. И все они кивали, эти морские волки, и сидели молча, пока огонь не угасал. Такое вот существо. Но встретить его здесь, в этом доме, откуда оно тут взялось? Лампешка прислоняется к кровати и зевает. Она осторожно пытается высвободить руку, но его пальцы не отпускают ее. Ей ничего не остается, кроме как сидеть и петь ему все песни из прошлого, одну за другой. Их столько, что она все еще поет, когда за окном светлеет, и Ник пинком открывает дверь. Вошедшие медленно приближаются. Лене прячется за спиной у матери, псы за его спиной. Ник опускает ружье. Марта метлу. Они смотрят на существо, на половину укрытое грязной простыней. Чудовище. Хотя какое это чудовище? Марта качает головой. Ей почти смешно. И вот этого она боялась. Это ей снилось в кошмарах. «Да его только пни!» И отлетит в угол. Ник оборачивается к ней и пожимает плечами. «Видишь, я же говорил». Она тут же начинает злиться. «Ты? Ты вообще ничего не говоришь!» Внезапно мальчик привстает и распахивает глаза. Все отскакивают назад. Ленни выбегает в коридор. «Эти глаза! Это не ребенок, это...» «Да тише вы!» шикает на них лампешка. «Не шумите, он болен!» Она заставляет мальчика лечь и снова укрывает простынёй. И постель у него грязная. Мне нужны чистые простыни и какая-нибудь еда, что-нибудь тёплое, чай, например. Да-да, конечно. Марта уже в коридоре. Может, оно и больное, но она ещё помнит, как его зубы впились ей в ногу. Скорее отсюда! Она подталкивает Лене, чтобы тот спускался вниз. Псы, сожрав вонючую рыбу, которая так и валялась перед дверью, бегут за ними. «И ты тоже пойдём!» Сердито говорит она лампёшке. Теперь, убедившись, что девочка цела, Марта хочет как следует тряхнуть её и пинком согнать с лестницы вниз, в безопасную кухню. Ну и утро. Она ещё даже кофе не выпила. «Да, да», — отвечает девочка, — «скоро приду». Ник неловко стоит посреди комнаты с длинным ружьём в руках. Кинув на оружие смущённый взгляд, он осторожно вешает его на плечо и бормочет. «Вообще-то оно не заряжено». Он делает пару шагов по комнате, потом подходит к мальчику, опасливо приподнимает простыню, заглядывает под нее и кивает, словно увидел то, что ожидал, потом разворачивается и уходит вниз. Мальчик снова открывает глаза. Они такие странные, такие черные. Лампешка видит в них свое отражение. — Еще пить хочешь? — спрашивает она. — Нет? — Тогда поспи, рыб. Она склоняется над ним, чтобы поправить простыню. «Я тебе не рыб!» Внезапно вскрикивает мальчик и впивается зубами ей в запястье. Глубоко, рано тут же начинает кровить, и лампешка, спотыкаясь, отступает. «Забери тебя, чесотка!» — ругается она. «Ах ты!» Мальчик выскальзывает из-под простыни и исчезает под кроватью. «Гад! Чего кусаешься?» «Сама виновата!» — шепчет он из тени. «Что я тебе такого сделала?» «Я помочь пыталась!» — кричит лампёшка. Она зажимает рану. Кровь просачивается сквозь пальцы и капает на ковёр. «Не будешь дразнить, чудовище!» «Никакое ты не чудовище!» Лампёшка тоже переходит на шёпот. «Просто гадёныш!» Сердито топая, она выходит из комнаты и захлопывает за собой дверь. «Бах!» Из-за двери доносится его бормотание. Сначала тихо, потом громче. «Эй! Я хотел...» «Вернись, мне скоро пора! Эй!» Лампёшка слышит его, но не останавливается. Кровь с её пальцев капает на ступеньки.